Глава двенадцатая. «Сегодня воскресенье. Я не пишу по воскресеньям, а Белл не нужно на работу в магазин. Это время для разговоров. Кто так решил? К этому выводу мы, похоже, пришли одновременно, как будто вдруг поняли, что время пришло и что нам больше ничего не остаётся. Работа в магазине изнатывает Белл. Она засыпает, как только приходит домой — и под домом я имею в виду мой дом, потому что именно сюда она каждый день возвращается. На второй вечер и на третий, часам к десяти, она просыпалась. Я вызывала такси и машина отвозила ее в Килборн, в дом под железнодорожным мостом. Но это казалось жестокостью, возможно, из-за того, что Белл была тихой и покорной, позволяя, чтобы ей помогали вдевать руки в рукава старого черного пальто, которое она носит, вели ожидавшему на улице такси, приподнимали ей голову, чтобы поцеловать в холодную щеку. Поэтому в пятницу я постелила ей в свободной комнате, и она спала там 14 или 15 часов подряд. Долгие часы сна, наконец, подействовали и восстановили ее силы настолько, что сегодня утром, спустившись по лестнице со своей первой за день сигаретой, был уже не была так похожа на призрак и выглядела свежее и моложе, и даже заставила себя улыбнуться. А когда более крупный и ласковый кот прыгнул ей на колени, она не смахнула его с рассеянным видом, а начала гладить. «Чуть позже мы посмотрели друг на друга», и пришли к одному и тому же решению. «Нам нужно разговаривать. Все, о чем умалчивалось столько лет, теперь должно быть произнесено. Это важнее всего остального, что нас разделяет. Я убеждена, что именно звонок Фелисити, помимо всего остального, определил направление нашей беседы». Вчера вечером, довольно рано, когда Белл спала наверху, а я сидела в кабинете и в четвертый или пятый раз перечитывала трофеи Пойнтона, она позвонила из своей квартиры где-то на окраине. Примечание. Трофеи Пойнтона, роман Генри Джеймса. Конец примечания. Я искренне считала, что больше никогда не услышу ее голоса. Все эти слова насчет встречи в Лондоне и неотвеченных вопросов, которые нужно обсудить, все это воспринималось мной как пустая болтовня, не заслуживающая внимания. Но нет, Фелисити говорила серьезно. В этот субботний вечер они с Эсмондом приехали в город и собирались поужинать в маленьком французском ресторанчике на углу, и ее вдруг осенило, почему бы не пригласить Элизабет? Мы заказали столик на четверых, но шансы, что Миранда и Джереми захотят с нами поужинать, с самого начала были практически нулевыми. Предложение Фелисити меня чем-то привлекало. Какой она теперь стала? А он? И самое главное, как они относятся друг к другу? Я говорила с Фелисити, а сама вспоминала ее крик, когда она увидела Эсмонда, поднимавшегося по лестнице в доме казеты. Вспомнила, как она уткнулась в плечо Харви. Но мне следовало помнить о Абелл, которая спала наверху, потому что я была здесь, потому что мое присутствие вселяло в нее уверенность. Я солгала Фелисити, сказав ей, что уже приглашена сегодня на ужин. Мой отказ, похоже, ее не расстроил. «Значит, в другой раз», — согласилась она. А потом неожиданно прибавила так, что я с трудом удержалась от смеха. «Вообще-то сегодня годовщина нашей свадьбы, и Эсмонду это могло бы не понравиться». «Да уж, я думаю, не понравилось бы». Я тебе позвоню так просто, ты от меня не отделаешься. Тебе звонила Белл Сенджер? К имени бедняжки Белл Фелисити стала прибавлять фамилию. Это как бы отдаляло Белл, исключало из категории друзей, где ей уже не было места. Зачем я опять солгала? Причина та же, что и у любой лжи. Так проще. Нет, сказала я. Не звонила. Что ей было нужно? Спросила Белл, когда я рассказала ей об этом разговоре. В своем полусне она слышала телефонный звонок, или ей он, может быть, приснился. «Чтобы я поужинала с ними». Был вскочила, и бедный кот спрыгнул с ее колен. «Она придет сюда?» «Нет, не волнуйся. Хотя что тут плохого, ты же с ней разговаривала». «Чуть-чуть, чтобы узнать о тебе». Как бы то ни было, имя Фелисити всколыхнуло в памяти Белл те страницы прошлого, о которых я не хотела ничего знать, И утром прозвучали вовсе не те откровения, которые я жаждала услышать. Ну что ж, по крайней мере, положено начало. Белл приподняла завесу тайны. «А Фелисити что-нибудь говорила о Сайлосе?» «Что именно?» — осторожно спросила я. «Ну, неважно. Она упоминала о нем?» «Я вижу по твоему лицу, что упоминала. Наверное, спрашивала, не приходило ли тебе в голову, что я могу быть виновна в смерти Сайлоса?» «Ну, какой смысл отрицать?» Я кивнула, поджав губы, словно не решалась произнести вслух что-то неприличное и очень страшное. «Никто об этом не вспоминал на суде, правда? Ты заметила?» «Прокурор даже не сказал, что у меня был муж, который с собой покончил. Зато открылась правда в моем детстве. А я... я забыла об этом, понимаешь? Я все забыла, я даже ни разу не вспомнила, кто такая сьюзен «Наверное, они говорили о ком-то еще, о другой двенадцатилетней девочке. Но именно поэтому я получила такой большой срок. Ужасно провести в тюрьме столько лет за то, что ты забыл, правда?» «Они все раскопали, всю грязь, но не догадались о Сайлосе или просто не сомневались, что он застрелился, даже несмотря на то, что все знали про меня». Бэлла взяла еще одну сигарету, закурила и встряхнула спичку, но слишком медленно, чтобы погасить пламя, а потом уронила её горящую в пепельницу. «А я его убила», — сказала она. «По-моему, это должно быть всем очевидно». «Ты сочиняешь, Белл». «Зачем? Думаешь, мне мало преступлений и дурной славы? Зачем мне сочинять?» «А зачем ты вообще сочиняла?» — с горечью спросила я. «Естественно, чтобы всё шло так, как надо, когда я хотела. Ты знаешь о русской рулетке?» «Только то, что для нее берут револьвер, заряжают один патрон и крутят барабан». Фелисите нам рассказывала. «Я не хотела об этом говорить. Неприятно сознавать, что ты можешь потворствовать лжи, чувствуешь себя дураком». «Но мне было неинтересно. Даже когда мы снова встретились, у тебя не возникли вопросы?» «Я думала, что живу в обществе, где люди могут совершить самоубийство, но не убивают друг друга». Бэлла рассмеялась своим отстраненным сухим смехом. «Как ты думаешь, какие шансы в русской рулетке? Вот только не делай такое страдальческое лицо. Ты знаешь обо мне почти все и должна быть сильнее. Теперь для тебя не секрет, что в нашем обществе один человек способен убить другого. Каковы шансы, если взять шестизарядный револьвер?» «Наверное, пять к одному». А вот и нет. Эту ошибку делают почти все. Понимаешь, если взять хорошо сбалансированный револьвер и зарядить только один патрон, то при вращении барабана патрон под собственным весом обычно опускается вниз. Так что шансы гораздо выше, чем пять к одному. А, возможно, если знать, как крутить барабан, сто к одному. «Кажется, нечто подобное я уже слышала», «Но какое отношение это имеет к Сайлосу?» «Он меня этому научил». «Ну, я полагаю, как и многому другому, в художественной школе, перед тем, как ты от него забеременела, вы поженились, а потом у тебя случился выкидыш». «Это я тебе рассказывала». «Да, был А разве ты не помнишь?» «Я поняла, что напрасно себя упрекаю». Ни о какой жестокости не может быть речи, потому что бел похоже, нисколько не страдает и даже как будто радуется моему саркастическому замечанию по поводу ее лжи. Объяснять ей бесполезно и слишком поздно, она никогда не поймет. Чему именно тебя научил сайлас Показал, как вращать барабан. Объяснил, что самое тяжелое гнездо опускается вниз. А потом сказал, что если взять свинцовую пулю, просто пулю без патрона, и вложить в одно из пустых гнезд, то возникнет любопытная ситуация. Потому что теперь при вращении барабана внизу остановится гнездо с пули, а не с патроном. Вычислив, какое гнездо окажется напротив ствола, когда гнездо с пулей находится внизу. Например, через одно слева можно вставить патрон именно в это гнездо. А если револьвер уже заряжен, то рассчитать, в какое гнездо вложить пулю, чтобы патрон оказался напротив ствола. «Так, подожди, еще раз, пожалуйста, и помедленнее», — попросила я. Белл повторила, потом предложила нарисовать. «Нет, не стоит, вроде бы я поняла. Но если исключить ошибки или, скажем, плохую балансировку револьвера, то речь идет уже не о случайности, а о неизбежности». «Да», — кивнула Белл. Я посмотрела на нее. Лицо ее было безмятежным, спокойным, невозмутимым, как у Лукреции Панчатики. Постаревшие, но все же лукреция «Я не понимаю, что ты сделала». Сайлос вставил патрон в одно гнездо барабана, положил револьвер и пошел за выпивкой. «Ты знаешь, какую дрянь он пил? Вино с денатуратом, одна часть лилового денатурата на две части красного вина. Пока его не было, я вложила пулю в гнездо через одно от патрона» бел умолкла Я тоже молчала. Она взяла еще одну сигарету и несколько секунд держала во рту, не зажигая. Потом потянулась за веджбудской зажигалкой, которую подарила мне казета, и вопросительно на меня посмотрела. Полиция должна была это обнаружить? Я вытащила пулю, когда Сайлос умер перед тем, как идти в Торнхэм-холл. Не знаю, верить ей или нет. Откуда мне знать, верны ли все эти рассуждения о сбалансированных револьверах и опускающемся вниз самом тяжелом гнезде барабана? Я не разбираюсь в оружии, и я не знаю, у кого спросить. Способен ли человек зарядить револьвер, отложить его и отправиться за выпивкой? Способен, если это Сайлос Сенджер. Кроме того, он, наверное, уже много выпил. Я не верил рассказу Белл, но допускала, что она на такое способна. Вполне допускала. «Предположим, ты действительно это сделала, хотя я сомневаюсь. Но зачем?» сайлас меня довел. «Я устала. Он сводил меня с ума. Он женился на мне, чтобы иметь раба, а я была рабом, чернорабочим, вещью которой пользуются, слугой. Когда сайлас на мне женился, я была ему благодарна. Я думала, что моя жизнь будет в 10 раз лучше той, на которую я могла надеяться с таким прошлым». У меня не было ни друзей, ни знакомых, а отец с матерью не подпустили бы меня к себе. Мы не виделись семь лет. Я знала только социальных работников и одного или двух человека из детского дома. Тебе же все должно быть известно. Из протоколов суда. Я думала, что брак с Айласом — это удача. Но мне пришлось пройти суровую школу. За шесть лет жизни с ним я повзрослела и кое-чему научилась. Но ведь на свете существует такая штука, как развод. Взгляд Белл, уклончивый и расчетливый, вызвал из небытия старые заблуждения. Я считала, что деньги для Белл ничего не значат, что материальные ее не интересует. Эта иллюзия давно развеялась, и теперь я лишь с удивлением и отвращением вспоминаю, как верила в чистоту её помыслов. Старый отец Сайлоса умирал, помнишь? а он был богат. Конечно, не так богат, как хвастал сайлас но его дом кое-что стоил. Я знала, что Сайлос собирался делать с деньгами, он часто мне рассказывал уехать на эту проклятую яву, жить там и рисовать. Он там был, ему понравился климат. Вот почему мы торчали в Торнхеме, хотя Эсмонду не терпелось от него избавиться. Ждали, пока умрет старик» пока Асайлес сможет загнать дом и уехать на эту проклятую Яву, как какой-то французский художник, о котором он мне все уши прожужжал. «Гаген», — сказала я, — «только это была не Ява, а Таити». Белл проигнорировала мои слова. Она никогда не любила подобные уточнения, которые называла скучными ошметками культуры. Ему было плевать, поеду я или нет, но если бы не поехала, он не собирался меня содержать. Сказал, что я могу устроиться на работу, что он уже шесть лет меня содержал. Чего мне еще надо? Поэтому я не показала Сайлосу телеграмму о смерти отца. Оставила у себя и вложила в револьвер свинцовую пулю. «Но тебе не могли прислать телеграмму», — сказала я, понимая, что это звучит глупо. «Конечно, могли. Только она пришла бы не раньше письма. А приносили ли телеграмму в Торнхэм? Может, и приносили. Но кто теперь вспомнит?» «Нет, я тебе не верю, Белл». «Как знаешь. Не могу поверить, что ты желала его смерти». «А какая разница? Большая». Я не видела, как застрелился сайлас Была наверху, как и говорила. Он не успел ничего понять, а если и понял, в последнюю золю секунды, то должен был подумать, что его время пришло, что это неизбежно, когда играешь в русскую рулетку. Белл взяла к себе маленького кота и принялась гладить так, как он любил». Её длинные ладони силой прижимались к телу животного. Всё равно печень Сайлоса уже сгнила, долг был он не прожил. Один стакан той красной дряни валил его с ног. Печень больше не выдерживала, он весь пожелтел. Боже, как же я его ненавидела. Она опять закурила, и маленький кот моргнул от огонька зажигалки. Понимаешь, Фелисити видела телеграмму. Что ты имеешь в виду, Белл? Она ответила не сразу. «Если бы Сайлос умер раньше отца, дом не перешел бы ко мне, ведь я приходила из старику всего лишь невесткой. В любом случае пришлось бы сражаться за наследство. В случае смерти отца дом автоматически доставался Сайлосу. Получив его, Сайлос собирался сразу же уехать на Яву. Возможно, он даже не подумал бы взять меня с собой. Зачем?» Его тошнило от меня точно так же, как и меня от него. Белл вынула изо рта сигарету и выпустила дом из ноздрей, словно внутри ее головы горел огонь. После ленча Фелисити поднялась наверх за бумагами для Викторины, которые были в ее спальне. Она выглянула из окна и заметила мальчишку, приехавшего на велосипеде. Думаю, Фелисити довольно долго, думаю до его отъезда в апреле не видела никакой связи. Она заговорила со мной о старике, о его смерти, я ведь переезжала в его дом. Спросила, «Разве ты не получила депешу за час до того, как это случилось?» Поначалу я ее не поняла. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы телеграмму называли депешей?» «Только в книгах». Пока я это выясняла, у меня появился шанс подумать. Я ответила, что мальчик ошибся домом, но видела, что Фелисити мне не верит. Забавно, на суде я решила, что ее могут вызвать свидетелем, я потом подумала, что если выкручусь, то мне предъявят еще одно обвинение в убийстве Сайлоса, и тогда Фелисити расскажет о телеграмме». Она вздохнула и посмотрела на свои пальцы, начинавшие желтеть от никотина. «У тебя все еще есть та картина?» «Какая картина, Белл?» «Я знала, разумеется, я знала». «Ну, с девушкой в красном платье, о которой кто-то написал книгу». Слова она произнесла другие, но похожие по смыслу, и они меня потрясли. Я не понимала, как Белл может говорить о картине, зная, какую роль та сыграла. «В кабинете», — ответила я. «Я еще там не была», — сказала Белла и прибавила. «Может, прогуляемся? Я бы сходила к реке, в пап По-моему, тут поблизости есть пап где какой-то парень написал слова гимну «Правь Британия», так?» джей Томпсон, а папа называется Голубка. Откуда ты знаешь? Ты мне как-то рассказывала, — ответила Белл. Друг с другом мы об этом не говорили, но каждая думала. По крайней мере, так мне кажется. Я строила предположение и, судя по поведению Белл, она тоже, причем примерно такие же. Но мы не обсуждали, почему. На прямой вопрос я бы ответила, что гетеросексуально. «До того случая у меня были романы только с мужчинами. Но немного, несколько. Я бы предпочла сказать, что не считала, что мне все равно, но это неправда, поскольку их количество известно всем». Доминика сменил мужчину из издательства. Редактор, хотя и не мой. А один раз это был Гэри всего лишь на одну ночь. И дело не в алкоголе или в наркотиках, просто мы оказались одни в доме, разговаривали, и вдруг почувствовали взаимную симпатию, дружеские чувства, общность мыслей и все такое, а еще мы были просто молоды. Нечто подобное только в сто раз сильнее и бросило нас с Белл в объятия друг друга той тихой ночью. Меня не влекло к другим женщинам ни до, ни после Белл. С другой стороны, я не чувствовала, что мы делаем что-то скандальное, неправильное или извращенное. Это казалось естественным, Гомосексуалисты, иногда спавшие с женщинами, рассказывали мне, что это приятно и им вроде бы нравится, но остается ощущение чего-то ненастоящего. Кажется, Пруст как-то сказал, что гомосексуалист грешит только тогда, когда спит с женщиной. В общем, потом я была склонна считать любовные отношения с Белл, восхитительные и доставляющие огромное наслаждение, чем-то нереальным. Однако чувства говорили о другом потому что «восхитительные» и «наслаждение» — не очень подходящие слова, и мне хотелось бы найти другие, до сих пор неизвестные. А что касается реальности, то все это казалось реальнее любой реальной вещи. Я столкнулась с невозможностью выразить свои чувства, свои желания и свое удовлетворение. Это можно сравнить с пустотой темной воды, с прудом, в котором плавают слепящие таинственные образы и произнесенные шепотом слова — где я тону, хватаясь за тонкую веточку воспоминаний о нашей любви. Я любила Белл с той пылкой и ревнивой страстью, которую девочки десятью годами младше, чем я была тогда, испытывают кому-то из одноклассников. Психологи скажут, о, я точно знаю, что они скажут, что мое сексуальное развитие было остановлено шоком, психологической травмой, связанной с ужасным открытием. В этом нет сомнений, и, возможно, сознание, что я могла унаследовать болезнь Хантингтона, остановило мое развитие на какой-то извращенной фазе. Но я так не считала, я думала, что влюблена, и я действительно была влюблена, и, как положено влюбленным, обманывала себя надеждой, что при удачном стечении обстоятельств любовь продлится всю мою жизнь. Разумеется, мои ожидания не оправдались. Разве бывает иначе? Какое-то время все шло великолепно, просто восхитительно. Девушка по имени Одри исчезла и Белл поселилась в доме в роли квартирующей девушки. Я до сих пор не знаю, догадывалась ли Казетта, но склонна думать, что нет. К лесбиянкам она относилась примерно так же, как и все люди ее поколения. «Не оставляй меня с ней наедине, дорогая. Что я буду делать, если она начнет ко мне приставать?» «Неужели она думала, что все гетеросексуальные мужчины, с которыми она останется наедине, будут приставать к ней?» «Наверное, надеялась. Бедная, бедная Казетта. Целуя ее, я ни разу не замечала даже намека на отвращение, и она не морщилась при виде Белл. Вне всякого сомнения, Казетта видела в настолько близких подруг, и ее ревность, которую я иногда замечала, была связана только с тем, что Белл отнимала меня у нее», «А я, в свою очередь, и это кажется невероятным, но разве можно по-настоящему понять других людей?» «Отнимала у Казетты Белл». «Тем летом, которое принадлежала нам с Белл, Казетта страдала от одиночества. Ну, или, по крайней мере, должна была страдать, хотя я поняла это только потом. Когда ты влюблен, или, по крайней мере, думаешь, что влюблен, то не замечаешь одиночества других». Я была немного напугана и, к стыду своему, обнаружила в себе такие чувства, как осуждение и презрение, когда поняла, что Казета иногда спит с Риммоном. Ей было 55, а ему 27. Он был беден, а она богата. Я почти ничего не знала об одиночестве, но еще меньше о том, что в среднем возрасте страсти не обязательно проходят поездки с супругами Кассл в Глайдборн или прогулки с тётушкой в Ричмонд-парке козетте было явно недостаточно. Белл не прочла ни одного моего романа. Она вообще не читала книг. Если быть до конца откровенной, следует признать, что в глубине души я даже рада, что она не читала моих книг, которые не похожи на мою речь, не раскрывают моих истинных чувств, не описывают людей так, как о них говорили мы с Белл. «Всякий, кто знает меня так же хорошо, как она, после прочтения моих книг обязательно разочаровался бы во мне и посчитал ханжой». Бессмысленно объяснять незнакомым с литературой людям вроде бы разницу между произведениями писателя и его жизнью, или, как выразилась бы она сама, другую такую же чушь. Она сидела в моей комнате, когда я закончила дневную норму. Это было в конце лета или в начале осени... Бел надела белое марлевое платье, похожее на халат с широкими рукавами, стянутый на талии тонким ремешком из плетенной кожи. Допечатывая последние из обязательных двух тысяч слов, я слышала разнообразные звуки у себя над головой, отражавшие движение Белл перед тем, как она спустилась ко мне. Стук закрывающегося окна, который так и не оградили решеткой, приглушенные ковром шаги, затем громкий топот индийских сандалий по деревянному полу, Хлопок закрывшейся двери и скрип 104-й ступени, когда Белл стала спускаться по лестнице. Я была одержима ею, как это часто происходит с влюбленными. Я уже говорила, что Белл не читала книг, но она брала их в руки и внимательно изучала. Это я тоже, по-моему, говорила. Эта картина навсегда отпечаталась в моей памяти. Я по-прежнему собиралась написать исследование о Генри Джеймсе в перерывах между книгами, и в конечном итоге написала. Белл взяла с моего стола переходный возраст, экземпляр из библиотеки на Порчестер-Роуд, и стала с интересом его разглядывать. Потрогала обложку, посмотрела количество страниц, прочла название на переплете и, не взглянув на текст, спросила. «Это про девушку, которая похожа на меня?» «Нет, та называется Крылья Голубки». Я нашла Томик и дала ей, забрав другую книгу, потом поднесла ее руку к губам и поцеловала». Да Белл было так приятно дотрагиваться, от её кожи исходил сладкий запах, как от кожи ребёнка. На секунду мы замерли, касаясь друг друга бёдрами. «Картина похожа на девушку, а ты похожа на картину». Белл повернулась ко мне, и её губы оказались у моей щеки. Потом небрежно и немного насмешливо спросила, «Когда он её сочинил, тот парень, от которого ты без ума?» «В 1901-м, ноугад сказала я и ошиблась на год». «Не понимаю, как девушка могла оказаться на картине, написанной, как ты сказала, в 1500 какому-то году, если он придумал ее только в 1901?» «Теперь Белл смотрела на крылья голубки, и если какой-то роман и мог отпугнуть того, кто не читал романов, а привык лишь перелистывать журналы и мельком проглядывать новости в газетах, то это был именно этот» был недоверчиво разглядывала страницы текста, почти неразбитые на абзацы и прерываемые диалогами, и на ее лице появилось выражение неподдельного ужаса, так что я, отступив назад, чтобы лучше ее видеть, не смогла удержаться от смеха. «О чем тут написано?» — спросила она. «Какая-то бессмыслица, будто на иностранном языке». Сидя на полу по-турецки, Белла пустилась рядом со мной, не выпуская книги из рук и с недоверчивым видом переворачивая страницы. Я рассказала сюжет «Крыльев голубки». И больше ничего. Это была даже не первая книга, которую я ей пересказывала, потому что недели раньше она пригласила меня в кино в «Электрик-синема», где показывали скитальца, снятого по роману «Большой моль и я тоже составила для нее что-то вроде резюме. Но Милли Тил осталась у нее в памяти. Милли Тил, Мертон Деншер и Кейт Крой, хотя я не помню, чтобы называла их имена. В этом не было необходимости. Хватило сюжета, мелодраматической интриги, которую Джеймсу каким-то образом удалось сделать не сенсационной, а тонкой и изящной, как сама жизнь. Думаю, во всем виноват портрет кисти бронзина, девушка, на котором похожа и на Белл, и на бедную несчастную Милле. Отличная идея, медленно с восхищением произнесла Белл. Да, Джеймс был умен, самый умный из писателей. «Он мог бы и меня обмануть своей болтовнёй», — сказала она, верная себе.